Вашаль второй на синей половине. «Хорошо, хорошо, я сделал, как вы хотите, потому что уговор есть уговор. Но оцените, как красиво я объяснил свой выбор Фондорину. Вот что я вам отвечу на ваш вопрос, дорогой Ватсон. Человек, помудрее нас с вами, еще тысячу лет назад сказал, мужчины лучше убивают тело, а женщины лучше убивают душу. Что мы с вами имеем тут под простыней? Убитое тело, потому что я сомневаюсь насчет того, была ли у поганца Либера Горалика душа. Надеюсь, Либер, что ты меня сейчас не слышишь. Фандорин сразу понял, к чему я. Вы хотите сказать, что абсолютное большинство насильственных преступлений совершают представители так называемого сильного пола? Что ж, резонно. Стало быть... — Идем на мужскую половину, мистер Холмс. — Так я же вам и говорю. — Ну что вы застыли, как жена лота, превратившаяся в соляной столб? — Дует, — отвечает он ни к севу, ни к городу. — И что? Вы боитесь простудиться? Со двора подул ветер, распахнул форточку, вот и дует. Идемте, идемте делать следствие, нам еще только начать и кончить. А он меня не слушает. Снова пошел смотреть на окна. Задрал голову. Форточка открылась от сквозняка, потому что была прикрыта, но не заперта. Я тоже подошел. И что? Туда не протестница, даже ни Таня Горалик, не то что грабитель с улицы. К тому же, если вы не обратили внимания, в лавке ничего не пропало, а на покойнике преспокойно сверкают золотые часы с цепочкой. Тут никто никого не грабил, но идемте же. Говорю, ему и как об стенку горох. Фандорин вынул лолпу, Согнулся над подоконником, объявляет. Возможно, мое предварительное заключение о герметичности преступления ошибочно. Здесь мельчайшие комочки грязи. Да как вскочит на подоконник легко там без разбегу, как кошка. Открыл окно, прыг, и он уже на той стороне, во дворе. Я перегнулся, смотрю, сидит на корточках, что-то разглядывает на земле. Бормочет. Очень интересно. Мне тоже стало интересно, что ему там интересно. И я полез в окно, чего не делал лет сорок, с тех пор, как удирал сурока в Хедере. «Смотрите», — показывает, — «отпечаток двух ног глубокий. Такой бывает, когда человек спрыгнул с высоты, например, из форточки вперед ногами. Это манера, по которой сразу распознается опытный вор форточник Любопытные подошвы. Очень маленького размера, всего 23,5 три сантиметра» с высокими каблуками, с острыми носами. Кажется, мы имеем дело с фронтом миниатюрного роста. Бывало, и в форточке часто используют мальчишек-подростков, которые прорезают внутрь и потом открывают окно изнутри. Однако ставни были закрыты. Странно. Ставни там с маленькими дырами для форточек, чтобы ночью проветривать лавку, иначе ткани на полках будут пахнуть не несвежим. Тут у меня перед глазами сверкнула молния, как у Моисея на горе Синай, когда ему открылся Божий закон. С моих глаз упала пелена. «Послушайте», — закричал я, — «я вам расскажу, кто угрохал Либера Горалик. Считайте, что убийство расследовано. Мы поднесем приставы к Улюбайкину дело на блюдечке, и ему незачем будет трепать нервы семье Горалик, которые, оказывается, не убийцы, а приличные люди». — Вы знаете юного уголовника, который способен на жестокое убийство? — спросил Фондорин. — Он такой же юный, — отвечаю, — как мы с вами, — этот Коко Кобылянский. К-кто? — Коко Кобылянский. — Когда вы сказали фортешник, я сразу все понял. Кука — Коко вор из Одессы. То есть вообще-то он родом с Кобылян. Это недалеко, тут есть такое местечко, не посоветую вам туда заезжать. Но Коко давно перебрался в Одессу. — Это, скажу я вам, город, куда такие коки летят отовсюду, как мухи на навоз. — Почему вы уверены, что это кока? — Мужчина не может пролезть в такую узкую форточку. Судя по размеру обуви, рост спрыгнувшего чуть больше двух аршин, а сложение — тринадцатилетнего мальчика. — Так это вам и есть кока? У него росточек мне по плечу, а я, как вы видите, не император Александр III, шоп ему вертелось на том свете антисемиту. И это еще... Кока мне досюда, потому что он ходит вот на такущих каблуках. С собой он щупленький, юркий, прозвище ему Крендель, потому что он винчивается в любую форточку Кренделя. Фондорин улыбнулся, как будто я его угостил настоящим сдобным Кренделем. — восходно, У нас появился аппетитный подозреваемый притал, как говорится на полицейском жаргоне, «Саспектус примус». «Вы знаете, где искать Коку Кренделя? знать «Знать-то я знаю. У нас не такой большой город, и Кока скрывается от полиции, а не от евреев. Но искать Коку Каблянского мы с вами не будем, потому что лично мне жить еще не надоело. Пускай его арестовывает пристав, которому царь за это жалование платит». «Этот К Крендель так опасен?» «Он еще спрашивает». «Или вы не видели, что он сделал с бедным глупым Либером?» — поинтересовался я. «Почему глупым?» Я вздохнул. «Давайте я вам все расскажу, чтобы вы уже перестали задавать вопросы. История ясная, как божий день. Элементарно, Ватсон!» Кока приехал из Одессы дней десять назад и начал форсить по всему городу. Швыряет деньги направо и налево, пускает пыль в глаза, чудит. Например, вылил в фонтан для извозчичьих лошадей несколько ящиков шампанского. И коняки потом носились по улицам с ржанием и храпом, а ездоки с визгом выпрыгивали из колясок. И вот Лидер Горалик приходит в синагогу и говорит. Евреи, этот сукин сын Кабалянский смущает нашу молодежь, которая теперь тоже хочет в Одессу. Он кружит головы нашим женам и дочерям, которые начинают задумываться о глупостях. Давайте дождемся, когда Коко убьется до потери сознания, свяжем его и сдадим в полицию, которая давно его ищет. А почему нельзя было просто сообщить в полицию, где скрывается Крендель? — Потому что еврей на еврея в русскую полицию не доносят Это трефное, — объяснил я приезжему человеку, не знающему наших обычаев. Но при этом сдать связанного еврея в полицию нет, — это трефное. — Пришлось еще объяснить. — Нет. Еще в древние времена законники постановили, евреи могут осудить еврея, если он очень плохой человек, но наказывают его пускай гои, потому что наказывать — это грязная работа. Как Иисуса Христа отдали на казнь римлянам? Боже, как они надоели со своим Иисусом Христом! Почти две тысячи лет прошло, все не успокоится». Если мы начнем перечислять всех евреев, которых христиане замучили, погубили за эти века, они посидеют. столько это займет времени. Но вслух я сказал лишь, по крайней мере, Иисус Христос не лазил в форточки и не поил еврейских лошадей шампанским. — Почему же евреи не связали к Хринделе и не сдали в полицию? — спросил Фандолин. — Потому что люди стали говорить. Начнешь его связывать, а вдруг он проснется и достанет свой кастет или даже револьвер. Он ведь из Одессы, а там знаете как? В общем, евреи пошумели и разошлись. Но кто-то видно рассказал, Кренделю какая либеру пришла в голову фантазия. Это ведь Брест-Литовск. Тут кто-то чихнет на перевозе, а в шпановичах, это чтоб вы знали другой конец города, кричат доброго здоровечка. Крендель, конечно, обиделся на либера, и вот вам результат. Мой доктор Ватсон немножко подумал и спрашивает. Вы... — Сами были в синагоге, когда там обсуждалось предложение Либера Горалика. Господь с вами! Это было в синагоге на Белостокской, я туда родясь не хожу. — Хорошо бы просить человека, который там присутствовал. Кто это может быть? Кто — Кто-кто, — отвечаю. — Ханан Стефанович, он при хозяйниках, хвост при собаке. Куда собака, туда и хвост. — Значит, нам все равно на мужскую половину. Пойдемте к Стефановичу. Мы поднялись по правой лестнице на второй этаж. Там все было синее. Обои, шторы, ковры, как будто ты нацепил на нос синие очки. Вот так, прямо по коридору дверь в комнаты хозяина, а налево — конорка Ханана Стефановича. Там шкафы с пугатцовскими книгами и за ширмочкой кровать, на которой тоскливый Стефанович видел свои тоскливые приказчицкие сны. Но Фондолин повернул голову направо, где находились спальня и мастерская Кальмана. Там, в полумраке, вдоль стен густо стояли глиняные уроды. Господи, кто это? — А это и есть произведения Кальманчика, которые взорвут бедный Париж, не то чтобы очень добро улыбнулся я. В мастерской они уже не помещаются. «Набожные евреи в Штраймлах и в жизни-то не сказать, что были сильно красивые. А в исполнении нашего горе-скульптора они страшнее Голема. Помяните мое слово. Дело кончится тем, что всех уродов скупят союз русского народа, чтоб пугать жидами православных». Подходим мы к двери Стефановича, вдруг слышим голос Кальмана, легкого напомини. «Как это пуст!» «Почему пуст? А где же они?» Я постучался. «Мосье Стефанович, это я и мой помощник у нас. До да вас дело». «Ходим». Стефанович с Кальваном сидят у стола над какими-то конторскими книгами. «Эй, я -э, думаю, художнику не терпится поскорее получить наследство». «Боже мой!» — застонал молодой королик, едва мы вошли. «Сейчас эти люди снова начнут меня мучить». — Успокойтесь, — говорю, — Кальман, — мы не к вам. У нас вопрос дохананно. Скажите, вы были с хозяином в синагоге, когда он пытался напустить евреев на куку кренделя, а евреи решили, что лучше не надо? — И что? — насторожился Стефанович. — Мне уже нельзя сходить в синагогу. Это доказывает, что я убил Либера Граниха. Вы тоже успокойтесь, — говорю я. — Тут никто никого не убил. То есть убил, но не те, кто тут. Скажу вам по секрету, что мы с господином Фондориным нашли под окном следы. И знаете чьи? Вы не поверите. Коки Кобылянского. Теперь соображаете, что к чему? Папочку убил Крендель, — проблеял бегемот Кальман. Не знаю, правда, блеют ли бегемоты. Ну так я вам вот что скажу. Нанес удар, может, и Крендель, но подговорил его это гнусный и язавель, чтоб ее загрызли собаки. Теперь я все понял. Все! «Что вы поняли?» — быстро спросил Фандорин. «Я вам скажу, что я понял. Тут и понимать нечего. Кока был у мачехи неделю назад. Я видел их обоих у окна. Я побежал к папе. Я сказал ему, у твоей так называемой супруги Кока Кобылянский они стоят и разговаривают. Говорю, что будем делать, папа? А папа говорит, я знаю, что я буду делать». И побежал на перекресток городовому. Вы знаете нашего городового Потапыча, рыб Арон. Государь император ему платит двадцать рублей в месяц, а папа для ровного счета еще четыре раза по стольку, и Потапыч работает на папу в четыре раза больше, чем на государя император. Но пока папа бегал туда-сюда, коки след простыл. Так вот, зачем приходил Крембель? Мачеха наняла его убить папашу. Ух, гадина! Стефанович схватился за пейсой. — Ай, теперь я понимаю, из-за чего хозяин так съелся на кренделя. Мне-то он не сказал, что кока было мадам Леи. Но ты... Почему ты мне ничего не рассказал, кальманчик? Папа взял с меня слово. Он подумал, что у жены от одесского ферта тоже закружилась голова. Папа и Потапоч дал червонец, чтоб помалкивал. А то, — говорит, — пойдет молва, и будут все говорить не Либер-Горалик, а Либер-Рогалик. Ах, это я! Один я виноват, что папочку убили!» И всхлипнул. «Если бы я не был тряпка, я бы ворвался к мачехе, схватил бы этого недомерка за шиворот и выкинул бы из окна!» Тут он совсем расстроился, заплакал. Художники — они такие. Ханан стал его утешать. «Ты весишь, как шесть кренделей!» Но кто кого выкинул бы, это даже не вопрос. Он бандит, страшный человек, а ты мальчик из приличной семьи. Перестань плакать, Кальманчик, неразрываемое бедное сердце. Но Кальманчик не то, чтобы перестать, а разрыдался пуще прежнего. Повалился на колени, стал стучаться головой о пол, как положено, набожному еврею, когда он кается или душевно страдает. Господи Боже в Израиле! Смилуйся до мной ничтожным! Почему ты сотворил меня такой мокрицей? Как тебе несовестно? Разве ты не мог сделать меня храбрым, как лев? Что тебе стоило? Увы, у нас, евреи, всегда во всем Господь виноват. Хотя, если вдуматься, разве не он создал слабого человека слабым, подлого — подлым, а глупого — глупым? Однако додумать эту интересную мысль до конца я не успел, потому что вошла не Таня «Хананчик, я к тебе шла. Слышу вопли. У бегемота опять истерика». «Это я погубил нашу папочку!» — прорыдал Кальман. «Правда?» — обрадовалась Харимановушка. «Вот здорово!» Я на мамашу думала. «Ну так еще лучше. Ты пойдешь на каторгу, и ничего не достанется, потому что такое завещание и единственной наследницей буду я». «Что ты, деточка?» — переполошился приказчик. «Кальманчик совсем не в том смысле». Как это не в том подпочинилась прошивка? Он сам признался, все слышали. Бродинский, вы, как вас там? Вы оба свидетели? Тут король младший заливаться слезами перестал, затвяз щеками и показал сестре кулак величиной с небольшую дыню. — Ты всем свою мамашу! Она тебя перегуляла от какого-нибудь русского. — Сал ты от русского! — окрысилась Нитания. Дети, дети, умоляю, без оскорблений, метался между ними ханан. Какое там? Колченогая тварь! Орал кальманчик. Бегемот, свинячий, не оставалось в толгу, ни Таночка, и нос у тебя русский, как свиной пятак! Я заметил, что господин Фандорин дотронулся до своего носа и поскорей увел помощника подальше от этой семейной сцены. Куда мы теперь спрашиваю, уже в полицию? Полицию рано. Сначала нужно допросить Лео Легорелек. Похоже, молодой человек прав, и его мачеха заказчица убийства. Припряни ее к стенке. Вы приприте, я посмотрю. Я подумал и прибавил. Или знаете, что? Я лучше подожду за дверью, чтобы перехватить преступницу, если она попробует бежать. Именно. Я представил, как я буду перехватывать Клею королек, и подумал, что я лучше буду ждать не за дверью, где-нибудь подальше. Но человек потому и стал царем природы, что любопытство в нем сильнее страха. И когда Фандорин, суровый, как железнодорожный контролер, без стука вошел в комнату хозяйки, я остался за порогом и стал подглядывать щелку. Судараня! грузно выпросил мой помощник. «Что вас связывает с одесским ворой Кокой-Кабалянским по кличке к, -К крендель Лия вскочила, и сначала сделалась вся очень красная, а потом сразу очень белая. «По какому праву вы врываетесь ко мне, как громщик? Не знаю я никакого кренделя». «При аресте всегда врываются без предупреждения, чтоб преступник не скрылся и уничтожил лики». А то, что вы преступница, у меня теперь сомнений не вызывает, иначе вы не лгали бы. Немедленно отвечайте, что вас сделал Крендел. И вы видели с вами здесь, в этой комнате, неделю назад. Если будете запираться, я немедленно доставлю вас в полицию. Кто его здесь видел? ⁇ сбавила тон мадам Гаралик. Покажите мне этого человека, и я скажу ему, что он брешет. Вы уверены, что о вашей встрече с Кренделем знал? только ваш супруг. Но вы ошибаетесь. Свидетель имеется, не сомневайтесь. И картина выглядит следующим образом. Либера Горолика убил Крендель. Это раз. Незадолго перед убийством Кренделя видели у вас. После чего он поспешно скрылся. Это Д два. Известно, что мужа вы ненавидели и мечтали от него избавиться. Это три. Но кроме того, вы дали понять, что намеренность свалить вину на пасанка. Я надеетесь таким образом оспорить за завещание. Это четыре. Для полиции совершенно достаточно, чтобы взять вас под арест. Лея вся сжалась. Крыть ей было нечем. — Я никого не подбивала убить Либера, — пролепетала она. — Вы ошибаетесь. Намерены упорствовать. — Тогда не со мной, с полицией собирайтесь. Он стоп на непреклонный, как ангел Азраиль, явившийся, чтобы забрать душу. Я не говорю, что коки здесь не было, но разговор был совсем отругом. Мадам Горелик стала такая тихая и нестрашная, страшная, что я решил, зачем я буду торчать за дверью. Через щелку плохо видно, плохо слышно. Я вошел, но Лея на меня даже не посмотрела. Она, вы не поверите, схлипывала и терла глаза платком. Всякий еврей мечтает однажды увидеть Иерусалим. Я, допустим, Ярушалаема пока не видел, но плачущая Лея Горалик — это тоже кое-что. — О чем, госпожа Гаралик, жена богатого коммерсанта, может разговаривать с одесским форточником Кренделем? — недоверчиво спросил Фондорин. — Она потупилась. — Тоже скажу я вам, зрелище удивительное. — Он... Он не всегда был кренделем. А я не всегда была госпожой Горалик. 20 лет назад мы любили друг друга. Кока говорил мне, я нищий, но я разбогатею. Я маленького роста, но ради тебя я стану выше всех. Он очень красиво говорил, мне нравилось его слушать. Родители выдали меня за богача Горелика, а я тогда была овца, овцой, и еще не умела за себя постоять. Кока с горя уехал. От него много лет не было ни слуху, ни духу. и осталась одна, и сначала была очень несчастна, а потом решила, что лучше быть злой, чем слабой. Женщине, которая живет без любви, надо быть не овцой, а волчицей. Ай, кому я это рассказываю? И зачем? Она закрыла лицо руками, а мне стало грустно. Андорин ее не торопил, ждал. Через минуту другую, поплакав и посморкавшись, у женщин почему-то слезы текут через нос, Лея Горалик продолжила. И вот теперь Кок вернулся, стал сорить деньгами, устраивать всякие фокусы, что по нем заговорил весь город. Потом вдруг является, откуда не возьмись. Захожу их себе в комнату, а он сидит в окна. Здравствуй, говорит Лечка, я за тобой. Я подумала, что за Дива? «Никакое не диво!» — объяснил я. «Это он к вам через форточку влез. Он же форточник!» «Это я потом поняла, как он влез, когда он вылез». «Про то, как он вылез, расскажете попозже», — перебил Фондорин. «О чем вы с ним говорили?» «Он сказал, что любил меня все эти годы, что теперь у него много денег, что я не буду жалеть о богатой жизни с лебедным Гораликом, С ним, сколько я буду жить в Одессе как королева». «Мужчины такие идиоты! Разве мне когда-нибудь нравилась Богатая жизнь с Либером Гораликом? Да я сто раз повеситься хотела! Если бы, дурак, Кокка 20 лет не копил деньги В этой своей Одессе, лазая через форточки Туда и обратно И приехал бы за мной раньше, Когда я еще не разучилась любить, Я бы с него в ночной рубашке ушла!» Так я ему и сказала, Коки, и димал себе «Та аллея, которую ты знал, Тут больше не живет! Она вообще... Нигде больше не живет. А потом слышу на улице муж вопит, свисток полицейский. Беги, говорю, это за тобой. Кока хотел в форточку, но я не дала. Тут ведь второй этаж вдруг сломает себе что-нибудь. Лавку, говорю, там сейчас никого нет. Отвела его, он вылез, и больше я его не видел. — Если вы хотите снять с себя подозрение, понадобится очная ставка с Кабалянским, — сказал ей Фандорин. В полиции Кока сказал, что живьем легавым не дастся. У него револьвер. Я еще по этому сомневаюсь, что Либер убил Кока. Зачем протыкать кого-то неудобно моршином, если можно культурно застрелить? Мой помощник с ответом не затруднился. Например, чтобы не производить шума, учную ставку мы проведем без полиции. Здесь у вас. Вы ведь знаете, где найти вашего поклонника? Да. Опрощание он сказал, думай, я буду ждать. И дал адрес. Вызовите его сюда с за запиской. Он ведь придет? приучиться. Что написать? Госпожа Горалик села к столу, взяла листок, обмакнула ручку в чернильницу, и я понял, что эта женщина действительно никого больше не любит. — Пишите. Приходи немедленно. И больше ничего не нужно. Куда доставить записку? Лея сказала адрес. Отправили мальчишку рассыльного из лавки. Сели, стали ждать. Спускать глаз с Леи было нельзя. Кто ее знает, вдруг адрес неправильный, и она захочет предупредить Кринделя. Так себе было ожидание. Лея Горолик, железная женщина, прихорашивалась перед зеркалом расчесывала свои пышные локоны, хоть в субботу, да еще перед посторонними мужчинами это неприлично. Потом подкрасила губы, что такое сделала с ресницами, попудрилась. Она и раньше была вполне себе сдобная дама, а теперь стала вовсе как глазированная булочка с маком. Все-таки странные существа женщины, никогда мне их не понять. Вроде и не любят мужчин. Даже заманивает его в капкан, но все равно хочет сразить его своей красотой. Я отлично совсем о другом беспокоился. — Раз, Петрович, — шепчу, — у вас какой-нибудь револьвер имеется? Он покачал головой. — А у Коки имеется. Он отчаянная голова. Они в Одессе все такие. Вы уверены, что мы с вами хорошо подумали? Отмахнулся. — Мадам, — говорю, — я вижу у вас гарбофон. Вы позволите поставить пластинку? — И поставил. Я люблю музыку, кто ж ее не любит. Но никогда еще она не доставляла мне так мало удовольствия. На похоронах, знаете, тоже музыку играют. Я стал всерьез подумывать, не отлучиться ли мне в уборную, а там ведь можно и застрять. Мало ли, какие у человека могут быть трудности с животом. А тут за окном мелькнула тень, потом скрипнула, стукнула, и в форточку не влез, а как-то очень ловко ввинтился маленький гибкий человек. Легкий и проворный, как кошка. Он нырнул головой вниз, но не свернул себе шею, а перевернулся в воздухе, приземлился на ноги и распрямился. Что вам сказать про коку Хренделя? Маленький, то он был, маленький, но знаете, змея кобра тоже небольшая. Однако встретиться с ней вам не понравится. Он был такой же быстрый и нехороший, как кобра, кока гвардейский. Единственное облегчение, что нас Фандорин он пока не заметил, потому что мы сидели у стены и потому что Кока пожирал глазами Лею Горолик. «О вы, не любви, сладкие сны!» — подпел он пластинки довольно-таки приятным голосом. «Ты свистнула, и вот он я, королева моей души». Ты подумала за то, что я тебе говорил? Ты согласна? Я сделаю тебе такую жизнь, что раздастся от треска с Петербурга, потому что ее величество императрица лопнет от зависти. Аллея ему, оборотясь красивым профилем, гордая, не хуже императрицы, Мосье Кобалянский с вами тут хотят поговорить. Кто? Он обернулся, быстрый, как выскочивший на пружине нож. И сунул руку в карман. Смотреть на это было неприятно. И пока он уже не вынул руку из кармана, я быстро сказал, «Это вот господин Фандорин хотел вам задать буквально пару вопросов, а я не очень-то интересуюсь». «А он кто?» Крендель перевел взгляд на Фандорина, а руку не вынул. «Сыщик!» — неумно ответил тот. «Ой, ну вот зачем он это сказал?» Теперь Криндель таки вынул руку из кармана, и в ней казалось то самое, про что я думал, и я зажмурил глаза, поняв, что заткнуть уши уже не успею, а глазам не открывать больше не придется. Но вместо выстрела раздался непонятный шум, похожий на звук, с которым выбивают перину. Глаза у меня открылись сами собой, сначала чуть-чуть, а потом очень широко. Кока Криндель лежал на полу с удивленным видом и двигал одними только бровями. Над ним стоял Фандорин. Потирал левой рукой правую. Лея Горалик смотрел на него задумчиво. «Интересный вы мужчина», — сказала она. «Однако я вам тут больше не нужна. У вас ведь будет не женский разговор». И выплыла из комнаты, покачиваясь, как лодка на волнах. А я увидел, что револьвер все еще в руке у кренделя и занервничал. «Послушайте, спрашиваю, а ничего, что у него оружие?» Если крендель двинет пальцем, оно может выстрелить. Крендель не может двинуть пальцем, отвечает Фандорин, и вообще ничем ниже шеи. У него временный паралич. Потом функции нервной системы восстановятся, но пока работает только речевой аппарат. Поговорим, господин Коплянский. Крендель хрипло. Как крентель с не балачит. Законы вашего сообщества мне известны кивнул мой удивительный помощник. «Но я не полицейский. Я частный сыщик. И вопрос у меня, собственно, только один. Это вы убили Либера Гаралика. «Старый пот сдох! оскорился бандит. «Ай да штука!» «То есть вы отрицаете, что убийство совершили вы по заказу госпожи Гаралик. «Да я бы пришил его со всем моим удовольствием безо всякого заказывания, Еще и сам приплатил бы». — Я предлагал ей. Давай я сделаю ему чики-чики, и ты будешь свободная женщина. А она мне. Не вздумай, я останусь без гроша. — Вы знаете за хитрое завещание, которое составил этот барбос лидер? Знаю. — Ваш разговор с Леей Горелик состоялся неделю назад в этой комнате? — Как у нас с вами. Только я лежу, а вы стоите. — А мы с Леей оба стояли, хотя я бы предпочел, чтобы вы оба лежали. Мы говорили себе за то, за сю, но больше, к сожалению, за то, чем за с, и тут на улице появляется ее так называемый супруг, и с ним бежит, свистит моська в фуражке. Я задумываюсь сигануть в окно, но Леечка меня не пускает, боится, что я себе что-нибудь сломаю, это смешно. Когда Кренель себе что-то ломал, прыгая со второго этажа. Но я думаю, она за мной волнуется. Значит, все-таки любят, и сердце мое тает, а я иду, как теленок, куда она меня ведет. А ведет она меня вниз, и я не помню, как лез через форточку, потому что мое сердце сочилось с любовью, как молдавский помидор соком. Тут у него из глаз потекли слезы, которые он не мог вытереть, потому что руки у него лежали, как вареные макаронины. Фандорин отвел меня в сторону и говорит. «Послушайте, господин Бразинский, вы отличный психолог. Я на пять минут отлучусь. Мне нужно задать мадам Гаралигадину один вопрос». — А вы пока потолкуйтесь с по подозреваемым, Определите, правда он нам рассказал или нет. — Вы хотите оставить меня с этим бандитом наедине? — переполошился я. — И вы на моем месте тоже переполошились бы. А если у него восстановятся функции нервной системы? — За пять минут не восстановится. По крайней мере, заберите у него револьвер. Но Фандорин? Уже вышел, а трогать револьвер я побоялся. Там на нем что-нибудь случайно нажмешь, и не приведи, Господь, что может получиться. — Как у вас дела, месье Крендель? — спрашиваю со всей вежливостью. — Вы удобно лежите? Хотите, я подложу вам под голову подушку вон с той кушетки? — Лучше возьмите мой револьвер, бразильский или как вас там, — отвечает он горюя, — и прострелите мне в голову, чтоб я уже не мучился. — Ай-яй-яй, где у вас болит? Там, где раньше было мое сердце, от которого осталась одна труха, оно разбито предательством Леи Горалек. Она меня не любит, Бразинский. Если бы любила, не заманила бы в засаду. А мне теперь все равно. Пускай тащат на кичу, пускай закопают куку Крендера в сырую землю. Потом он поплакал, а я подздыхал обо всех, кого не любят». Дай бог утешиться чем-нибудь другим. И когда вернулся Фандорин, я ему сказал. Кока говорит правду. Когда человеку жизнь не мила, он не врет. Да, он сказал по правду. Манам Гаралик показала мне форточку, через которую неделю назад вылез во двор Крендель. Это то самое окно, под которым мы нашли следы. Стало быть, они недельной давности, и Либера Горолика наш форточник не убивал. — Что же мы с ним будем делать? — спрашиваю. — Он мне. — Вы, Шерлок Холмс, вы решайте. Можете сдать в полицию, можете отпустить. Мне все равно. — И знаете что? Я решил, что не буду сдавать Кринделя в полицию, потому что русская полиция нравится мне еще меньше, чем еврейские бандиты. — Но отпускать Кринделя я тоже не буду, потому что это пособничество преступнику. Я поступил мудро. — Пойдемте отсюда, господин Фондорин. А если за время нашего отсутствия кто-то вдруг очухается и увидит, что неподалеку есть форточка, разве мы в этом виноваты? Мы пошли вниз, в лавку, где лежал себе под простыней покойник, у которого, в отличие от нас, больше не было никаких забот. Поддорин запер левую дверь на засов, правую — на ключ, чтобы никто не помешал нашей дедукции. — Сам достал свои зеленые четки и давай именно нащелкивать. Говорит мне озабоченно. Мы с вами вернулись к исходной точке. Я не могу определиться с главным. Какова природа этого убийства? Расчетливое оно или эмоциональное? Деяние холодного ума или разгоряченного сердца? В обоих случаях методика совершенно разная. «Знаете что? Вы, Холмс, вы и решаете. Как скажете, так и поступим. Итак, что по-вашему владелой убийцей? Расчет или чувство? Ум или сердце?» «И откуда же спрашивается, мог я это знать? Почему за все и за всех должен отдуваться Арон Бразинский? Давайте лучше я вас спрошу, а вы мне скажете. И отвечать, в случае чего будете тоже вы». «А чтоб вам легче думалось...» Я вам, Машаль, расскажу про ум и про сердце. Жил-был на свете один очень обстоятельный еврей. Евреи вообще народ обстоятельный. Семью семь раз отмерят и только потом отрежут, но этому и среди евреев не было равных. Ко всякому делу, даже самому малому он долго готовился, советовался с самыми лучшими знатоками и только потом совершал задуманное. И вот однажды жена, которую он очень любил, попросила «Соломончик, подари мне котенка». Что сделал обстоятельный Соломон? Прежде всего выяснил, какие кошки самые лучшие. Знающие люди научили его персидские. Хороший персидский котенок стоит целых 15 рублей. Соломону не было жалко до любимой жены 15 рублей, но как определить, какой котенок хороший, а какой нет? Спрашивать у продавцов, обманывают, втюкают какого-нибудь криволапого. И Соломон решил обратиться к двум самым уважаемым людям города. К директору еврейского училища, славившемуся своим умом, и кровину, обладавшему прозорливым сердцем, который умеет отличать плохое от хорошего. Директор училища сказал. «Природой правит естественный отбор». Все сильное выживает, все слабое исчезает. У кошек этот инстинкт в крови. Забери у матери кошки детенышей и отнеси их на другой конец комнаты. Тот котенок, которого она перенесет назад, первым и будет самым жизнеспособным. Но Равин сказал другое. Кошка тоже мать, а материнское сердце жалостливо. Первым она отнесет обратно самого любимого детеныша а стало быть, самого слабого, потом того, что чуть сильнее, и лишь последним самого сильного, так что лучшим будет последний котенок. Соломон так и сделал. забрал у кошки котят и стал смотреть. Первым она принесла назад котенка с ярко-синими глазками. Последним — котенка с ярко-розовым носиком. Соломон долго смотрел на обоих, никак не мог решиться. Вдруг ошибешься, и вместо самого лучшего котенка Подаришь любимой жене за 15 целковых самого худшего. Не глупо ли?» Думал он, думал. И в результате купил жене швейную машинку «Зингер» за четырнадцать рублей девяносто девять копеек. Немшаль, сей притча такова. Если сердце подсказывает вам одно, а ум другое, не делай ни первого, ни второго. А лучше купи швейную машинку «Зингер» потому что это очень хорошая вещь, а 14 рублей 99 копеек не такие большие деньги. Покупайте швейные машинки Зингер, всего 14 рублей 99 копеек, и не забудьте сказать, что вас прислал Арон Бразильский. Но если у вас уже есть швейная машинка, ответьте мне на вопрос, какого котенка выбрали бы вы? Того с ярко-розовым носом, по совету доброго Равина, или другого? с ярко-синими глазками по совету умного директора. Теперь нужно сделать выбор. Если вы выбираете ярко-синие глазки по совету умного директора, включите главу машаль 3. Круги по воде». Если вы выбираете ярко-розовый нос по совету доброго Равина, включите главу Машаль Третий, плеск воды, эхо. Если у вас заняты руки, через 5 секунд книга продолжится рассказом умного директора, выбравшего ярко-синие глазки.